глава 17. мы встали рано и приехали в коттедж когда не было еще девяти до приезда к кэмп лоора предстояло много работы я спрятал машину в кустах позади дома мы внесли ковер и другие вещи в прихожую батан хуук прекрасно себя чувствовала и когда мы открыли дверь встретила нас восторженным ржанием пока она бросал ей свежие соломы и принес сные воды Джоанна решила вымыть окна с фасада. Свежевыкрашенные рамы, занавески, ковер и картина, видные в полуоткрытую дверь, создавали впечатление ухоженного обжитого дома. Закончив работу, мы вместе стояли в воротах и любовались результатами. Я обнял ее за талию. Она не отстранилась. — Ты ведь будешь осторожен, правда? — Конечно. Заверил я и посмотрел на часы. Двадцать минут одиннадцатого. Нам лучше войти в дом. Вдруг он приедет немного раньше. Мы закрыли дверь и сели на сено в комнате с окном на ворота. Минуты или две прошли в молчании. Джана вздрогнула. — Тебе холодно? — озабоченно спросил я. Ночью опять был мороз. — Надо бы затопить плиту. Это от нервов. Не от холода, — проговорила она и снова вздрогнула. Я обнял ее за плечи. Она уютно прижалась ко мне, и я поцеловал ее в щеку. Темные глаза, мрачно и тревожно, глядели в мои. «Это не кровосмешение», — пояснил я. Глаза у нее расширились, как от удара. Но она не отодвинулась. Правда, наши отцы — братья, но между нашими матерями нет никакой родственной связи. Она ничего не ответила. У меня вдруг возникло чувство, что если я упущу этот момент, я потеряю ее навсегда. И свинцовый холод отчаяния сдавил мне желудок. Никто не запрещает браки между двоюродными братьями и сестрами. Медленно начал я. Закон разрешает и церковь разрешает. Если в этом было бы что-то аморальное, разве бы они разрешали? И в таких случаях, как наш, медики тоже не видят никаких препятствий. Если бы были убедительные генетические основания, разумеется, мы бы не поженились. Но ведь их нет. И ты знаешь, что их нет. Я замолчал. Она мрачно смотрела на меня и ничего не говорила. «Я не понимаю» теряв надежду продолжал я откуда у тебя это чувство инстинкт ответила она я сама не понимаю но я всегда думала что такой брак невозможен наступило молчание наверное сегодня мне лучше ночевать у моей берлоги в деревне и завтра утром начать тренировки — Я пренебрегаю работой уже целую неделю. — Нет, — резко сказала она, — возвращайся на квартиру. — Я не могу. — Я больше не могу. Она встала и подошла к окну. Прошло несколько минут. Она присела на подоконник, загородив свет. И я не мог видеть выражение ее лица. — Это ультиматум? — спросила она дрожащим голосом. «Или я выйду замуж за тебя, или ты опять исчезнешь?» «Это вовсе не ультиматум», запротестовал я. «Но мы не можем оставаться навсегда так, как сейчас. По крайней мере, я не могу. Не могу, если у тебя нет сомнений, что ты когда-нибудь переменишь свои взгляды». До конца прошлой недели не было никаких проблем. Вернее, они меня не трогали. Ты был чем-то запретным для меня, вроде устриц, от которых у меня несварение. А теперь она попробовала засмеяться. А теперь я будто жить не могу без устриц. Я как раз посредине. Иди сюда, требовательно сказал я. Она подошла и снова села рядом на сено. Я взял ее руку. Если бы мы не были двоюродными. Ты бы вышла за меня замуж. Я затаил дыхание. «Да», — просто ответила она, — без колебаний. Я обнял ее и повернул лицо к себе. В глазах на этот раз не было паники. Я поцеловал ее. Нежно, любовью. Губы в нее дрожали, но она не напряглась, и не отпрянула, как неделю назад. Я подумал, если за семь дней такие изменения, так что же с ней будет через семь недель? Во всяком случае, я не потерял ее. Мы сидели на тюке сена, я держал руку джаны и улыбался. — Все будет хорошо, — заверил я ее. Пройдет немного времени, и тебе не будет мешать. Мы в родстве. Она удивленно поглядела на меня, потом неожиданно засмеялась. «Я верю тебе», — сказала она, — «потому что в жизни не встречала такого упорного человека. Ты во всем такой. Ты не останавливаешься перед неприятностями, лишь бы добиться чего хочешь. Вроде участие в скачках в прошлую субботу. Или ловушки в этом коттедже. И пока ты жил эту неделю у меня... Инстинкт против родственных браков стал во мне замирать. Я привыкаю к мысли, что не права. Как Клауди усмелит, проводит психоанализ, очищает мозги от ненужных идей или что-то в таком роде, так и ты действуешь на меня. Я постараюсь, — закончила она уже серьезно, — не заставлять тебя ждать слишком долго. В таком случае начал я, подхватывая ее шутливый тон, Я буду приходить ночевать на твой диван как можно чаще, чтобы быть под рукой, когда случится прорыв обороны. Она весело засмеялась. «И начнешь с нынешней ночи?» «Хорошо бы», — согласился я. «Берлога никогда мне не нравилась». Ух, с ироническим облегчением вздохнула она. Но все равно я должен вернуться сюда в воскресенье вечером. Раз Джеймс снова берет меня на работу... Должен же я проявить интерес его лошадям. Мы сидели на тюке с сеном и спокойно разговаривали, будто ничего не случилось. Да ничего не случилось, кроме чуда, от которого зависит вся моя жизнь. Чудо, что рука Джоанны нежно прижалась к моей, и у нее нет желания отодвинуться. Минуты проходили. И время близилось к одиннадцати. — А если он не приедет? — спросила Джоанна. — Он приедет. — Я почти хочу, чтобы он не приехал, — выдала она себя. — Хватит этих писем. Не забудь бросить их в почтовый ящик, когда вернешься. — Конечно. — А почему ты не хочешь, чтобы я осталась? Я покачал головой. Мы сидели и смотрели на ворота. Минутная стрелка на моих часах подошла к двенадцати и пересекла цифру. Он опаздывает, — заметила она. Пять минут двенадцатого. Десять минут двенадцатого. Двадцать минут двенадцатого. Джоана вздохнула и пошевелилась. Минут десять мы не говорили ни слова. В половине двенадцатого она сказала, он не приедет. Я не ответил. В одиннадцать тридцать три гладкий кремовый нос Астон Мартина замер перед воротами, и Моррис Кэмплоур вышел из машины. Он потянулся и оглядел коттедж. Уверенность и грация в каждом его движении. Какой он красивый. — выдохнула Джоанна мне в ухо. — Какие черты! Какие краски! Телевидение делает его хуже. Трудно поверить, что человек, который так благородно выглядит, может делать гадости. — Ему тридцать три, — заметил я. А Нерон умер в двадцать девять. — Ты столько всего знаешь, — пробормотала она. Кэмплоур отодвинул задвижку в воротах, прошел по короткой дорожке, и постучал в дверь. Мы встали. Джоанна отряхнула сена с юбки, сглотнула, чуть улыбнулась и неспеша направилась к одной двери. Я последовал за ней и встал у стены, где меня не было бы видно, когда откроется дверь. Джоанна облизала губы. — Иди, — шепнул я. Она открыла дверь. «Миссис Джонс?» — проговорил медовый голос. «Простите меня, что я немного опоздал». «Вы не войдете, мистер Кэмплоуэр?» — сказала Джоанна с выговором к окне. «Такая радость видеть вас не на экране». «Спасибо». И он переступил порог. Джоанна сделала два шага назад, и Кэмплоуэр вошел за ней в прихожую. Захлопнув ногой дверь, я схватил его сзади за локти, вывернул руки за спину и вынудил его дернуться вперед. В это время Джоанна открыла дверь в комнату Баттенхук, и я ногой дал такой пинок Кэмплоуру, что он влетел в дверь и упал лицом на солому. В ту же минуту я закрыл дверь и повесил замок. «Оказалось, все очень легко», — удовлетворенно констатировал я. «Спасибо за помощь». Кэмплоуру начал бить ногами в дверь. «Выпустите меня!» — кричал он. «Что вы собираетесь делать?» «Он не видел тебя?» — мягко спросила Джоанна. «Не видел», — подтвердил я. «Наверное, лучше оставить его в неведении, пока я отвезу тебя в Ньюбери и посажу на поезд. Это безопасно. Она выглядела озабоченной. Я скоро вернусь», — пообещал я. «Пойдем». Прежде чем отвезти Джоанну в Ньюбери, я поставил машину Кэмп Лоура к кустам, где ее не было видно. Меньше всего мне хотелось, чтобы какой-нибудь местный житель Из любопытства решил обследовать коттедж. Я отвез Джоанну на станцию, минут через двадцать вернулся и опять спрятал машину в кустах. Я спокойно обогнул дом и подошел к окну. Кэмп Лоуру хватился за трубы и яростно тряс их. Крепко зацементированные они не дрогнули. Заметив меня, он тут же замер, и злость на его лице сменилась явным удивлением. — Кого вы ожидали здесь увидеть? — спросил я. — Я не понимаю, что происходит, — начал он. — Какая-то проклятая дура заперла меня здесь около часа назад, а сама уехала. Выпустите меня скорее. Дыхание с хрипом вырывалось из горла. — Тут лошадь, у меня от нее астма. — Да, — спокойно согласился я. — Знаю. Это поразило его. — Так это вы? — Да. Он стоял и смотрел на меня через решетку из труб. — Вы намеренно заперли меня с лошадью? — он возвысил голос. — Да, — подтвердил я. — Почему? — закричал он. Должно быть, он догадался, но я не отвечал. И он спросил еще раз, почти шепотом. — Почему? — Даю вам полчаса подумать над ответом, — сказал я. Повернулся и пошел. — Нет! — воскликнул он. «Мне плохо! У меня астма! Выпустите меня!» Я вернулся и подошел ближе. Дыхание со свистом вырывалось из груди, но он даже не расслабил галстук и не расстегнул воротник. Опасности не было. «Стойте у окна и дышите воздухом», — посоветовал я. «Холодно! Тут просто ледяной дом!» «Может быть», — улыбнулся я. «Но вы счастливчик. Вы можете двигаться, чтобы согреться». На вас теплый пиджак. И я не вылил три ведра холодной воды вам на голову. Он открыл рот и быстро задышал. Наконец-то, — подумал я, — он начал понимать, что ему так просто не выбраться из своей тюрьмы. Я вернулся, посидел на сене полчаса и послушал, как он попеременно то пинал дверь, то звал на помощь. темплор отталкивал Баттанхук, которая ласково положила голову ему на плечо. Я рассмеялся, а он чуть не лопнул от злости. «Заберите ее!» — застонал он. «Она не отходит от меня! Я не могу дышать!» Он схватился за трубу одной рукой, а другой отталкивал Баттанхук. «Если вы не будете так шуметь, она вернется в угол к сену». Он посмотрел на меня через барьеры с труб, лицо его исказилось от злости, ненависти и страха Астматический приступ усиливался он расстегнул рубашку и бросил на пол галстук я заметил как тяжело он дышит я положил коробку с сахаром на подоконник и быстро одернул руку которую он попытался схватить положите немного сахара ей на сено. — ну кладите же добавил я видя что он колеблется он без допинга его голова резко дернулась я с горечью посмотрел в его испуганные глаза Двадцать восемь лошадей, начиная с Шанти Тауна. Двадцать восемь сонных лошадей. И все они ели сахар из ваших рук перед скачкой. Он схватил коробку, нервно разорвал ее и высыпал кубики на сено в другом углу комнаты. Баттенхук последовала за ним и, опустив голову, начала хрупать сахар. Он подошел к окну. — Вы так не отделаетесь «Вы пойдете в тюрьму! Я увижу, как вас приговорят к позорному столбу!» «Поберегите дыхание!» — перебил я его. «А если хотите пожаловаться полиции, как я обращаюсь с вами?» «Ради бога! Вы и не догадываетесь, как быстро попадете в тюрьму!» — грозил он, и дыхание со свистом прорывалось сквозь зубы. «Торопитесь! Говорите, что вы хотели!» «Торопиться?» — медленно повторил я. «Нет, спешить некуда!» Вы должны выпустить меня не позже половины второго, — настороженно заявил он. У меня в пять репетиция. Я улыбнулся. По-видимому, это была неприятная улыбка. Вы очутились здесь в пятницу не случайно. У него отвисла челюсть. Программа, — пробормотал он, — придется обойтись без вас. — Но вы не можете, — закричал он, хватая ртом воздух. — Вы не можете так поступить? «Почему — Почему? — кратко спросил я. — Это же... это же телевидение! — закричал он, как если бы я не знал. — Миллионы людей ждут передачу, и миллионы людей будут разочарованы, — равнодушно подтвердил я. Он перестал кричать и со свистом втянул воздух. — Я уверен, — начал он с видимым усилием стараясь говорить спокойно. — Вы не собираетесь держать меня здесь долго, чтобы я не смог вовремя попасть на передачу. «Так и быть!» — он замолчал, чтобы сделать пару свистящих вдохов. «Если вы отпустите меня на репетицию, я не стану сообщать о вас в полицию. Я прощу вам эту ловушку!» «Вам лучше сохранять спокойствие и слушать», — сказал я. «Боюсь, вам трудно понять, что мне плевать на пьедестал, на который британская публика вознесла вашу искусственную личность». Они все обмануты. Но я не стал бы разоблачать вас, если бы вы не дали допинг 28 лошадям, с которыми я работал, чтобы потом говорить каждому, будто я потерял отвагу. И вам придется провести этот день, размышляя над тем, что вы не пропустили бы сегодняшнюю передачу, если бы не пытались помешать мне участвовать в скачках на темпляйте. Теперь он стоял, окаменев. Его лицо побледнело и покрылось потом. «Вы имеете в виду?» — прошептал он. «Да, именно это я и имею в виду». «Нет!» — воскликнул он. У него начала дергаться щека. «Нет! Вы не можете! Ведь вы же выиграли на пройти Вы должны отпустить меня на передачу!» Вы больше никогда не будете делать передачи. Ни сегодня вечером, ни в какой другой вечер. Я заманил вас сюда не ради личной мести, хотя не стану отрицать. Прошлую пятницу ночью я готов был убить вас. Я позвал вас сюда от имени Арта Мэттьюза, Питера Клуни и Гранта Олдфилда. Вы оказались здесь, потому что вредили дэни Хиггсу и Ингерсолу, и любому жакею кому только могли. Вы сделали все, чтобы они потеряли работу. А теперь вы потеряете свою. Первый раз он не нашел слов. Его губы двигались, но никаких звуков, кроме астматического свистящего дыхания, не издавали. Глаза в него запали, нижняя челюсть отвисла, и на щеках появились морщины. Он выглядел, как карикатура, на которой на месте лица красавца раздупает череп. Я мынул из кармана большой конверт, адресованный ему, и протянул сквозь решетку. Он достал три листа ксерокса и прочел их. Прочел дважды, хотя по лицу было видно, что с первого раза понял. Это катастрофа. Глаза ввалились еще больше. Как видите, это копии. Первые экземпляры придут по почте к старшему распорядителю и к вашему боссу на Universal Telecast. Они получат их завтра утром и перестанут удивляться, почему вы не явились сегодня на передачу. Казалось, он потерял способность говорить, его руки судорожно тряслись. Я просунул через решетку скатанный портрет, который нарисовала Джоанна. Он развернул его, и стало ясно он получил еще один удар. Я принес его показать вам, чтобы вы наконец поняли. Я знаю все о ваших делах. Однажды вы открыли, что иметь мгновенно узнаваемое лицо вовсе не преимущество, когда вы собираетесь сделать гадость, например, перегородить старым ягуаром дорогу Питеру к Луне. Голова у него точно от удара откинулась назад. Контролер в Челтонхэме, — спокойно добавил я, — сказал про вас, — хорошенькая девушка. Я слегка улыбнулся. В этот момент его вряд ли назвали бы хорошеньким. Ваши грязные слухи, — продолжал я, меняя тему, — вы распространяли через Корина Келлора и Джона Боллертона. Вы поняли, что они тупо будут повторять каждую мысль, которую вы вобьете им в голову. Надеюсь, вы хорошо знаете Корина и понимаете, что он никогда не стоит за своих друзей. Когда содержание письма, которое он завтра получит, дойдет до его крысиных мозгов, и он узнает, что и другие получили такие же письма, никто не будет изрыгать столько опасной для вас правды, как он. Например, он начнет каждому рассказывать, что это вы поссорили его с Артом Мэттьюзом. И ничто не остановит его. — Возможно, — закончил я после паузы, — это всего лишь восстановление справедливости. Вы испытываете страдания, на какие сами обрекали других. Наконец он заговорил. — Как вы узнали? — ошеломленно спросил он. — Вы не могли догадаться в прошлую пятницу? Ведь вы ничего не видели. Я сразу же догадался потому что знал, как далеко вы можете зайти, чтобы, например, сломать карьеру Питеру Клуни. Я знал, вы так ненавидите меня, что готовы страдать от астмы, давая снотворное моим лошадям. Я знал, что попытка с допингом не удалась с Терниптопом в Стретфорде. А вы не подумали, что Джеймс Эксминстер не случайно толкнул вашу руку и наступил на кусочки сахара? Это я попросил его так сделать. Я знал все о вашей ненормальной, маниакальной ненависти к жокеям. Мне не нужно было видеть вас в прошлую пятницу, чтобы догадаться. Вы не можете все это знать, — тупо упорствовал он, будто вцепившись в эти слова мог изменить суть дела. Когда я вас интервьюировал после скачек, вы ничего не знали. Не только вы умеете улыбаться и ненавидеть одновременно. Равнодушно заметил я. Ваши уроки пошли мне на пользу. Он издал звук, похожий на писклявый стон. Повернулся спиной ко мне и обхватил руками голову, раскачиваясь из стороны в сторону, словно в отчаянии. Может, подобное зрелище и вызывает сочувствие, но у меня не было жалости к нему. Я отошел от окна, снова сел на тюк сена и посмотрел на часы. Четверть второго. Кэмплоур снова стал звать на помощь, но никто не пришел. Тогда он попробовал открыть дверь, но с его стороны не было ручки, да и сама она была очень прочной. Баттанхук встревожилась от шума и начала бить копытами по соломе. Джоанна больше всего боялась, что астма разыграется, и ему всерьез станет плохо и несколько раз предупреждал меня, чтобы я был осторожен. Но я считал, что если у него хватает дыхания так шуметь, опасности пока нет. Я сидел и слушал его крики, не испытывая никаких угрызений совести. Время медленно тянулось, заполненное взрывами ярости из комнаты с решеткой. Часов в пять он надолго успокоился. Я встал, обошел коттедж, и заглянул в окно. Он лежал лицом вниз на соломе и не двигался. Я понаблюдал за ним несколько минут и позвал по имени. Но он не шелохнулся. Я встревожился и решил проверить, все ли с ним в порядке. Плотно закрыв входную дверь, я отпер замок. Баттенхук приветствовал меня тихим ржанием. Я опустился на одно колено, чтобы посмотреть, в каком он состоянии. И тут он сильным ударом повалил меня на солому и молнией кинулся к дверям. Я схватил его за ботинок, который мелькнул в трех дюймах от моего лица, и втащил назад. Он тяжело упал на меня, и мы покатились по полу к ногам Баттанхук. Я пытался прижать его к полу, а он, как тигр, боролся, стараясь вырваться. Кобыла испуганно прижалась к стене, чтобы освободить нам место. Комната была маленькой, и мы дрались между ног лошади в нее под животом. Она осторожно перешагнула через нас и вышла в открытую дверь. Левая рука Кэмплоуэра вцепилась в мое правое запястье, и это сильно мешало мне. Я бил его в лицо и шею левой рукой, но на таком близком расстоянии не мог вложить в удар всю силу. К тому же мне приходилось отражать его удары. Когда он потерял преимущество неожиданности... Он, наверное, решил, что сможет освободиться, если вцепится мне в волосы и будет бить головой о стену. Это он и пытался сделать. Я бы никогда не поверил, что при его астме он так силен. Злость и отчаяние довели его до сумасшествия, и глаза его горели, как огонь в топке. Если бы волосы у меня были не такими короткими, может, ему и удалось бы послать меня в нокдаун. Но его пальцы скользили, когда я вырывался, вертя головой. Наконец, третьего раза мне удалось высвободить правую руку. Прямой правой я ударил его под ребро, и воздух со свистом вырвался из легких. Он стал серо-зеленым и вяло свалился на меня. Я подтащил его к окну, чтобы свежий воздух обдувал его лицо. Минуты через три-четыре цвет лица улучшился, тяжелое дыхание стало ритмичнее, и сила вернулась подкашивавшиеся ноги. Он немного пошатывался, но пальцы крепко обхватили трубы. У меня немного кружилась голова, я вышел и запер дверь на замок. Баттенхук нашла дорогу в другую комнату, и теперь мирно жевала сено. А я прислонился к стене, и, глядя на нее, ругал себя за глупости, за которые чуть не запер себя в самим же устроенную тюрьму. Мне было нехорошо не только из-за драки с Кэмплоуэром, но главное — из-за последнего удара. Надо бы знать, что против астматиков нельзя применять такие приемы. Из комнаты не доносилось ни звука. Я снова подошел к окну. Он так и стоял, как я его поставил, и держался за трубу слезы бежали у него по щекам он дышал почти нормально я подумал что ему не станет хуже потому что Баттенхук больше не было в этой комнате будьте вы прокляты бросил он еще сильнее заплакал будьте прокляты будьте прокляты мне нечего было сказать я вернулся к батан оседлал ее и вывел из дома. Мы поднялись на холм. Проехав с Милю, я свернул с дороги, и вскоре мы были возле ограды поля одного фермера, для которого я иногда работал. Я открыл ворота, завел ее и отпустил. Она была очень милой, и я с сожалением расставался с ней. Но я не мог держать ее в коттедже, не мог привести в конюшню для старых скакунов у Джеймса. Не мог найти покупателя на нее в шесть часов вечера и откровенно не знал, что с ней делать. Я погладил ее по морде, потрепал по шее, дал целую пригоршню сахара. Потом я шлепнул ее по спине и смотрел, как мои восемьдесят пять фунтов взбрыкивают и несутся галопом будто двухлетний же жеребенок. Фермер, конечно, удивится, найдя на своем поле кауру и кобылу. Но не в первый раз так бросают лошадей. Я не сомневался, что он приютит ее. Когда я подошел к дому, стояла полная тишина. Через сад я тихо приблизился к окну. Увидев меня, он спокойно сказал. «Выпустите меня». Я покачал головой. «Хорошо, тогда позвоните на телевидение и скажите, что я заболел. Они будут ждать до последней минуты». Я ничего не ответил. «Идите и позвоните», — требовательно повторил он. Я молчал. Он протянул руки сквозь решетку и прижался к ней. «Выпустите меня». Ради всего святого. Выпустите меня. Ради всего святого. Сколько времени вы намерены были держать меня? В ту пятницу, — спросил я. Он отпрянул, будто я ударил его, втянул руки и схватился за решетку. Я приехал, чтобы развязать вас, — начал он быстро, стараясь убедить меня. Сразу же, как передача кончилась. Я приехал, но вы уже ушли. По-видимому, кто-то быстро нашел и освободил вас на следующий день вы смогли участвовать в скачках?» Вы вернулись, нашли помещение пустым и поняли, что со мной все в порядке. «Так?» — да страстно подтвердил он. «Да, именно так. Я бы не оставил вас там надолго, потому что веревки мешали кровообращению». «Вы считали, что долго висеть на крюке опасно?» — невинно спросил я. «Да, конечно. Очень опасно. Потому я и приехал. Я бы вовремя освободил вас. Нужно было лишь...» Небольшая травма, чтобы вы никогда больше не могли ездить верхом. У него был такой обманчиво-убедительный голос, как если бы он сообщил совершенно обычные вещи. — Вы лжец, — холодно сказал я. — Вы не приезжали после передачи. Я освободился только к полуночи. Потом я нашел телефон и вызвал машину. И к тому времени, когда машина нашла меня, было два часа ночи. А вы еще не возвращались. Когда на следующий день я приехал в Аскот, все удивлялись, увидев меня, и говорили, что прошел слух, будто я бросил скачки. Вы даже упомянули по телевидению, что мое именно табло попало по ошибке. Хорошо. Ни у кого, кроме вас, не было никаких оснований считать, что я не приеду. И, услышав эти разговоры, я понял, что даже утром Вы не появились там, чтобы развязать меня. Вы полагали, что я все еще болтаюсь на крюке. Бог знает, в каком состоянии. Вы собирались оставить меня там навсегда, пока кто-нибудь случайно не найдет меня или пока я не умру. — Нет, — слабо возразил он. Я посмотрел на него, ничего не говоря, и пошел. — Ладно! Закричал он и начал бить кулаком в решетку. «Ладно, мне было наплевать, останетесь вы в живых или умрете. Это вас устраивает? Вы это хотели услышать? Меня не пугала ваша смерть. Я представлял, как вы висите там, как руки разбухают и чернеют, как эта агония длится и длится, и меня это не трогало. Я даже не страдал бессонницей. Я спать и сразу же уснул. Ваше состояние меня не интересовало. Надеюсь, вы довольны?» Голос у него дрогнул. Он сполз вниз. Я мог видеть в свете поднимавшейся луны его светлую макушку и руки, цепившиеся в решетку, побелевшими суставами пальцев. Нет, недоволен. Ни капельки. Меня тошнит от ваших слов. Я медленно отошел и снова сел на сено. Пятнадцать минут седьмого. Еще три часа ждать. Три часа, за которые ужасная правда наконец дойдет до коллег Кэмплоура. Три часа озабоченных предположений и срочной переделки программы. Им придется чем-то заполнить пустые пятнадцать минут. Мороз стоял весь день, а в сумерках Стены нежилого дома, казалось, испускали холод. Кэмп начал бить ногами в дверь. — Мне холодно! — кричал он. — Мне холодно! Выпустите меня! — Тем хуже, — пробормотал я. Я сидел на стене, не двигаясь. Запястье, в которое он вцепился в драке неприятно соднило, и кровь снова показалась на повязке. — Что скажет доктор, когда увидит? Три бородавки затрясутся от негодования. Я улыбнулся, представляя эту картину. Кэмплор пинал дверь довольно долго. Ныкал и кричал, что он хочет есть, что ему холодно, чтобы я выпустил его. Через час крики и удары в дверь прекратились. Он сел у дверей и зарыдал от отчаяния. Я тихо сидел, слушал его стоны и рыдания и не испытывал ни малейшего сострадания. Я тоже тогда плакал в заброшенной конюшне. Без четверти девять, когда уже ничто не могло спасти программу, и даже объясняющий его отсутствие звонок запоздал, Кэмп перестал стонать и рыдать. В коттедже наступила тишина. Я вышел в сад с чувством облегчения глубоко вдохнул свежий воздух кончался трудный день и звезды ярко горели в морозном небе красивая ночь я завел машину кэмп развернулся и поставил ее перед воротами последний раз я обогнул дом бы поговорить с ним через окно его лицо уже белело там законной рамой моя машина истерически выкрикнул он я слышал мотор вы хотите уехать на моей машине и оставить меня здесь я засмеялся нет вы сами уедете на своей машине на вашем месте я бы поехал в ближайший аэропорт и улетел подальше вы хотите сказать — Я могу уехать? Всего лишь? — Уехать? В его голосе звучало удивление. — Всего лишь уехать, — кивнул я. — Если вы поторопитесь, то сможете избежать расследования и обвинений, которые выдвинут против вас распорядители. Вы можете уехать в какую-нибудь далекую страну, где вас не знают, и легко отделавшись, все начать сначала. — Думаю, у меня нет другого выхода, — пробормотал он. — Приступаст мы почти прошел. — И найдите страну, где нет стипльчеза, — закончил я. Он громко застонал и ударил кулаком по оконной раме. Я пошел в коттедж, и при свете фонаря Джоанны отпер дверь. Он неуверенно двинулся по соломе пряча опустошенное лицо от света. Не взглянув, он прошел мимо меня и, спотыкаясь, заспешил к машине. Я прошел следом и повесил фонарь на ворота, чтобы освободить руки, на случай, если они понадобятся. Но в нем уже не осталось воинственности. Он сел в машину, помолчал, и, не закрывая дверь, взглянул на меня. «Вы не понимаете», — дрожащим голосом начал он, — «когда я был мальчиком, я хотел участвовать в скачках за Большой национальный кубок, как отец. Но потом пришел страх падения. Я представлял себе землю, взлетевшую из-под копыт лошадей. Ужасная судорога сводила мне кишки, я весь покрывался потом. И с тех пор я заболел. Он застонал, лицо сморщилось. И вдруг с неожиданной злобой он сказал. Мне доставляло удовольствие видеть несчастные лица Жакеев. Я многим перебил хребет. Я чувствовал себя великим. Он посмотрел на меня с прежней яростью, и голос его источал яд. Я ненавидел вас больше всех. Вы слишком хорошо работали для новичка и слишком быстро шли в гору. Все говорили, какую бы плохую лошадь вы не дали Фину, он не знает, что такое страх. Такие разговоры бесили меня. Я пригласил вас на свою передачу, помните? Я собирался представить вас дураком. С Мэттьюзом получилось. Так почему бы не попробовать с вами? Но экс-министр взял вас, когда Пенкхерст сломал ногу. Я так хотел уничтожить вас, что не мог думать ни о чем другом. У вас чувствовалась такая спокойная уверенность, будто вам гарантированы силы и смелость. Поговаривали даже, что в будущем вы обязательно станете чемпионом. Я дождался, пока вы упали. Многие решили, что травма опасна. И тогда И тогда я применил сахар. Это сработало. Вы знаете, что сработало? я чувствовал себя на десять футов выше гляня на ваше бледное лицо и слушая как все говорят будто вы конченый жакейй я ждал как вы перенесете когда все станут вас жалеть я хотел видеть как вы будете корчиться от стыда когда каждый начнет говорить о вас как мой отец говорил своим друзьям такая жалость такая жалость что вы маленький хныкающий трус такая жалость что вы «Шарахаетесь от безобидной лошади!» Голос постепенно затих. Глаза были широко раскрыты. Смотрели куда-то вдаль, будто он заглянул назад в невыносимое прошлое. Я стоял и смотрел на обломки человека, который мог бы стать великим. Такая жизненная сила, такой великолепный талант, растраченный на то, чтобы причинять вред людям, не сделавшим ему ничего плохого. Клаудиус Меллетт говорил «понять, лечить и простить». Наверное, я мог понять, потому что сам в семье был, словно подкидыш. Но отец отвергал меня по-доброму, и у меня не было потребности причинять музыкантам страдания. Лечить курс, который я провел сегодня, наверное, не излечил пациента, но теперь от его болезни не будут страдать другие, а мне больше ничего и не надо. И, говоря ни слова, я захлопнул дверцу машины и махнул рукой, чтобы он уезжал. Я надеялся, что он поедет осторожно. Я хотел, чтобы он жил. Я хотел, чтобы он жил долгие годы, размышляя о том, что он оставил позади. Иначе он слишком легко отделался. Последний раз я увидел знаменитый профиль потускневший, отвергнутый профиль. И он исчез в темноте. Я снял с ворот фонарь и пошел в тихий коттедж, привести его в порядок. Простить, — подумал я, — это совсем другое дело. Понадобится много времени, — чтобы простить.